Глава шестая. Болтавшие всю дорогу без умолку сестры примолкли, встали в темноте, будто ожидая кого-то. Пахло полынью и чабрецом, чуток шибал в нос дух кислой капусты. Мои ладошки стало покалывать, как тогда в лесу. Я пару раз встряхнула руками. «Заходи, уже, княжна, пока сенце мне не поморозило». Раздался из-за двери приятный женский голос. Голуба потолкнула меня в спину. «Ступай, тебя звала». «А вы?» Оглянулась я на сестер. Когда позовет, тогда и зайдем, ответила Пелагея, указав рукой на дверь. Чуть заробев, заглянула в комнату. Почти все пространство занимала большая печь, от которой сейчас несло жаром. У окошка стоял столик, на нем пыхтел паром самовар. Проходи, пойди, не кусаюсь. На меня смотрела женщина лет 45, статная с густой русской косой. Лицо чуть тронули первые морщины, но в глазах не угасли искры молодости. Простое платье подчеркивало хорошую фигуру и пышную грудь. Вот так бабка, подумалась мне. Да, она с такой-то внешностью многим молодухам фору даст. Я зашла в горницу, притворив за собой дверь. Доброго дня! И тебе поздорова, княжна славянская! Улыбнулась женщина, наливая в деревянную кружку душистый взвар, от которого по комнате разнесся запах летнего поля, сдобрила напиток ложкой мёда. Присядь со мной. Она указала на лавку, что стояла напротив стола. Я опустилась на скамейку, взяла предложенный мне отвар, осторожно пригубила. По телу пробежала теплая волна, от которой как-то прояснились мысли, отступила навязчивая тревога и ушло покалывание в ладонях. «Меня сестры привели к вам», — сказала я, не зная, с чего начать разговор. «Всё ведаю», — кивнула Устинья, ласково улыбнувшись. «Не робей, не обижу. Чары шалят, так это легко поправить». «Правда?» — услышанная взбодрила, но осведомленность знахарки невольно настораживала. «Не робей, мне многое ведомо». Ведунья положила свою ладонь на мою руку и тревогу смело прочь. «А тебе много предстоит свершить, пусть и не по своей воле. Одно должна помнить. Твои чары — это ты. Не призываешь же руку, чтобы поднять эту кружку. Она послушна тебе с рождения. Так и сила твоя. Она часть тебя». Твое продолжение. Вспомни, чему тебя матушка учила. А что мне свершить предстоит? Вдруг не осилю. Нужно в Славянск вернуться? Всему свое время. Устинья подвинула ко мне чашку с ягодами клюквы в меду. Отведай, Ярамила. Не спеши жить. Само собой все сложится. Тебе лишь готовой надо быть. Забыли мы, что деды наши заповедовали, потому и обрушились на пасти на Русь. А свобода на каждому от рождения дана. Я не понимала ни слова из речи ведуньи, но перебить ее не решалась. «Это как нарыв», — продолжала Устинья, придвинувшись ко мне ближе. «Можно примочками ее лечить, ждать, пока гной из раны вытянет, но иногда требуется резать по-живому, иначе не справиться». «При чем здесь я?» «Ты пришла к нам клинком в остром. Поступай, как сердце тебе велит, и помни, у правды всегда заступники найдутся, не одна ты». «Теперь вопросов у меня было еще больше. Уши не знаю, стоило ли идти сюда. Скоро тебя князь к себе призовет. Вдруг быстро заговорила Устинья. «Держи глаза и уши открытыми. А сестрицам своим передай. Пусть не бегают ко мне больше. Судьбу не искушают. Пряха может и по-другому жизнь повернуть. Не любит она, когда тревожит ее понапрасну. Теперь ступай, княжна». Ведунья протянула мне маленький холщовый мешочек с травами. «Сделаешь отвар, когда тебя князь призовет. Перед самой встречей и выпьешь». Я встала, неловко попрощавшись. Устинья вдруг оказалась совсем близко ко мне. Ее глаза распахнулись. Зрачки потемнели, будто два омута притягивали к себе. Чужого места никто занять не может. Каждому свое уготовано. «Теперь ты княжна славенская, Ярамила. Род принял тебя и в беде не оставит. Не пройдет и года, встретишь ты того, кто с тобой одной судьбы». Силу великую через него обретешь. Ступай, княжна. Усти не отпрянула от меня, улыбнулась и кивнула на дверь. Я попятилась от нее и чуть не упала через высокий порог. аниси успела подхватить. Идемте, поправив одежду, сказала сестрам. Усти велела больше не приходить к ней, иначе судьба ваша переменится. Сестры испуганно переглянулись, и мы вышли во двор. За забором ходил туда-сюда, как часовой Ратмир, с тревогой поглядывая на дом Ведунии. Завидев нас, он с облегчением улыбнулся и отворил калитку. Сёстры повели меня за собой. «Я третьего дня видела», — затараторила голуба. «К нам купцы приехали. Говорят, из самой Византии ткани привезли. Надо бы пойти глянуть, Ярамиле наряды пошить. Не все же ей в твоих сарафанов ходить, Пелагея. Сейчас мы все и подберем. «Девки за пару дней несколько нарядов успеют справить», — кивнула Анисья. До самого вечера мотались мы по большому рынку. Сёстры скупили кучу материалов и готовых нарядов, узорчатые очелья, серьги, подвески, бусы из ярких каменьев, платки, расшитые золотом, сапожки из тонкой кожи. Сколько же денег дал им дядька Евсей? Ратмир где-то отыскал мальчишку с санками, сгрузил на них всю поклажу и поволок до дому. Я ожидала, что тетка осерчает, увидев наше расточительство, но ну, а в доте деловито разложив покупки на широкой скамье в горнице, где занималась девушками-рукоделием, перебирала все привезенное, да только нахваливала. Ткань-то до чего чудесная! разложила она отрез Аксамита. В таком-то наряде не стыдно и великому князю на глаза показаться. Ярочка, справим тебе одежду честь по чести. Не хуже наших княжон будешь. Примечание автора Аксамита. Устаревшее название плотной ворсистой, часто узорчатой ткани из шёлка и золотой или серебряной нити, напоминающей бархат. и девушки обступили барыню, слушая ее поручения, принимая из рук ткани, ленты и украшения. Так мы и провозились с обновками до самого ужина. Когда спустились в трапезную, дядька Евсей был уже там со своими людьми, оружником боярским, ключником, ближними кметями. «Вот и ласточки мои!» улыбнулся он дочерям. «Ну, сказывайте, чего на торгу видели? Все ли нужно, Ярамиле взяли?» Сестрицы, усевшись за стол, наперебой рассказывали отцу обо всем. Тот улыбался, как довольный кот, рядом с миской сметаны. «Добро», — кивнул дядька. «Наряды наши ярочки пригодятся. Александр зовет тебя на пир вместе с Ратмиром. Желает самолично послушать, как Словенск тевтонца захватили». «Уж ты, душа моя, Авдотьи, проследи, чтобы у Яромилы платье не хуже княжеских было». Повернулся он к жене. «Всё сделаю», — улыбнулась тетка, зачерпывая ложкой сытные мясные щи. «Такие наряды справим, глаз не отведут от нашей Яромилы. Глядишь, и жених хороший сыщется», — подмигнула она мне. Кусок застрял у меня поперёк горла. Я и забыла про предсказание Устинья, пока мы были заняты обновками, а сейчас слова ее вспомнились. «Не солгала ведунья? Вот она, встреча с Александром. Надо бы подготовиться, а как? Что говорить? Как себя с князем вести? Станет ли он девицу слушать?» После ужина я перехватила дядьку Евсея. «Помоги мне, дядюшка!» — ласково взяла его под руку. «Как мне при князе быть? Боюсь осрамиться!» Боярин взглянул на меня с высоты своего немаленького роста. «Мудрая ты, как твоя матушка!» Правильно разумеешь. На перу себе вести надо мной уметь. Не в своем тереме будешь. С родней да девками сяными. Там всяких хватает. Мы прошли в комнаты дядюшки и тетушки. Евсей сел перед израсцовой печью. Чернавка помогла стащить с ног сапоги. Подала меховые поршни. Другая девушка поднесла нам по прохладному классу. «Мы с тобой рядом с князем сидеть не будем. И продавить ее бояре имеются». Хмельным вином станут обносить, не пробуй его. Есть такие охальники, все норовят споить кого, а потом потешаться, али перед князем дураком выставить. Отвечай, не смущаясь, но и лишнего не говори. Я рядом буду, не бойся. Теперь и чиступай, поздно уже, почевать пора. Я, выйдя из комнаты, заплутала в коридорах, пришлось спускаться в темные сени, а тут уж дорогу помнить до своей горницы. Возле двери стояло двое кмети из охраны Боярской, держал дядюшка при себе с десяток воинов. Меня насторожило странное поведение мужчины. Услышав мои шаги, он и бровью не повел. Не повернул головы, стоял точный стукан. Я подошла поближе. Глаза к Мети были пусты, как у куклы. Эй! окликнула его. Ты в порядке? Воин медленно повернул голову, фокусируя взгляд на моем лице. «Чего желаешь, Ярамила Владимировна?» «Ты как тут? Не захворал часом?» Ни одной эмоции не отразилось на лице охранника, и ответа на свой вопрос я не дождалась. Странно все это. Не околдованный ли он? И спросить не у кого. Постояв немного возле кметя, пошла к себе. Навстречу мне уже спешила молоденькая чернавка. «Книжна обыскалась тебя», — залепетала она. «Кваску испить ходила», — соврала и девчонки. Я уже в горницу принесла и водицы, студеные, и квасу. Чего тебе ноги студить, Ерамила Владимировна? Идем спать пора. Боярин заругается. Забравшись в постель, прикрыла глаза. Из головы не шел странный воин. Эх, мне бы советчика какого, кто бы рассказал, что здесь и как.